Глава пятая. Обновление жизни. Освобождение от прежних страхов. Пришло время осуществить то, о чем вы и не мечтали. Дорогие, Крайон приветствует вас на пороге новой жизни, в новых энергиях планеты Земля. О, как вы любимы и почитаемы! Примите энергию нашей любви – Пусть она окутает вас и направит к вашему наивысшему благу. Дорогие, пришло время обновления вашей жизни. Знаете ли вы, что у большинства из вас закончены старые контракты? Это значит, вы сделали даже больше, чем планировалось для данного воплощения. Многих из вас пугает, что вы оказались будто в пустоте то, что раньше наполняло вашу жизнь, что раньше радовало вас и придавало вашей жизни смысл, вдруг потеряло свою ценность. «Что дальше?» – спрашиваете вы. «Неужели это все?» «Нет, дорогие, нет, нет и еще раз нет. Это не только не конец, это новое начало. Знаете, что вы перевыполнили план». Составлены вами на данное воплощение. Вы сделали все, что могли, и даже больше. Да, в старых энергиях это означало бы ваш уход из жизни. Но не сейчас. Сейчас вы прошли через великое завершение прежних контрактов, через великое обнуление. И знаете, что дальше? Вы остаетесь на земле, и это самое главное – и остаетесь, чтобы осуществить еще нечто великое. Что это будет? То, что раньше проявлялось в вас лишь намеком. Какие-то смутные желания, неявно выраженные способности и таланты. Все то, что вы готовились реализовать, лишь в следующем воплощении. Но считайте, что вы уже перешли в это следующее воплощение это все равно, как если бы вы окончили школу экстерном и досрочно поступили в университет. Вы об этом и не мечтали, или думали, что оно произойдет еще не скоро, но оно произошло, и это ваша реальность. Дорогие, пришло время осуществить все то, о чем вы раньше, может, боялись и думать. Все то, что вы оставили в стороне, считая, что вам это не по силам. Все то, о чем вы говорили. Я хотел бы, но у меня нет таланта. Теперь у вас хватит таланта, сил, возможностей и способностей на все, чего бы вы ни захотели. Вы выбрали в этом воплощении свою стезю и достойно прошли по ней. Она прекрасна, эта стезя, независимо ни от чего. И теперь пришло время заглянуть глубоко в себя и найти там ту слабую искорку, которая хочет разгореться, которая всегда была в вас, и вы чувствовали это, но также чувствовали, что время еще не пришло, и вот теперь время пришло, дорогие. Вы свободны, не бойтесь быть собой. Пожалуйста, не позвольте прошлому негативному опыту помешать вам. Пожалуйста, не позвольте привычным страхам помешать вам. Ни прошлый опыт, ни страхи уже не имеют реальной власти над вами. Такова истина. Но по привычке вы можете все еще продолжать притягивать их в свою жизнь. Вы слишком привыкли делать это в прежние времена. Крайон. Дорогие, раньше вы боялись самореализации. Вы боялись выделиться и стать непохожими на других. Вы боялись потерпеть поражение. Вы боялись чужого мнения. Вы предпочитали задушить свои таланты, чем рискнуть и явить их миру. Особенно, если сами были не уверены в себе и своих талантах. По сути, все это сводится к одному страху страху быть самим собой. В вас тысячелетиями насаждался этот страх. Всегда были те, кто хотел управлять вами, и им не нужно было, чтобы вы были свободными. А тот, кто не боится быть собой, свободен. Тот, кто не боится раскрывать свои таланты, свободен. Тот, кто не боится осуждения и насмешек, свободен. «Тот, кто хотел управлять вами в своих интересах, сам боялся, боялся вашей свободы, и он делал все, чтобы вы не были свободны. Но теперь его власть кончилась, потому что изменились вы, потому что вы, преодолевая свои страхи, вопреки всему обретаете самих себя, перестаете бояться быть собой». Всей душой стремитесь к счастливому самораскрытию и обретаете свободу. И никто и ничто не может остановить вас на вашем пути. Вам больше нечего бояться. У вас достаточно силы, чтобы просто стряхнуть с себя все прежние страхи и опасения, как ненужные пылинки. Если вы когда-то о чем-то мечтали, пытались что-то делать, но у вас не получилось, самое время вернуться к этому снова. Дорогие, мы знаем, что у многих с этим связан негативный опыт. Кто-то из вас хотел стать художником или писателем, или артистом, но ваши первые попытки были встречены в штыки окружающими людьми. Вы получали насмешки, вы терпели поражение, Вы сильно переживали из-за этого. А потом постарались просто об этом забыть и пойти другим путем. Но ведь эта боль продолжала жить в глубине вашей души. Как и желание реализовать то, что осталось нереализованным. Дорогие, эти желания и стремления не были случайными. Они отражали ваши истинные стремления и истинные способности. Просто тогда для этого еще не пришло время. У вас не было достаточных возможностей для самореализации в этом направлении. У вас не было поддержки и других необходимых условий. У вас не было должной веры в себя. Возможно, эти способности еще лишь зарождались, и тогда казалось, что они созревают лишь к следующему воплощению. Но все изменилось, и вы можете реализовать это в данном воплощении. Прежний негативный опыт уже не будет властен над вами. Вы слышите? Пора вернуться к самим себе. Пора обнаружить в себе нечто такое, светящееся сквозь дымку, некую искорку, желающую разгореться, которой вы до сих пор не давали разгореться о которой, может, вообще предпочли забыть. И теперь эта забытое отчаянно просится на свет. Какая-то часть вас хочет проявиться. Позвольте ей это. А для этого вам надо отпустить весь прежний негативный опыт. Вспомните, что вы изменились. В вас присутствует энергия, которой не было тогда. В вас присутствует божественная сила, которая способна стать катализатором для развития любых скрытых, непроявленных возможностей. Вернитесь к себе и спросите себя, что в вас самих отчаянно хочет явить себя миру? Вы обязательно найдете нечто забытое или вновь рождающееся нечто такое, в чем каждая ваша клетка запоет свою прекрасную песню. Вспомните тот прошлый неудачный опыт. Не бойтесь вновь оживить его. Теперь вы можете взглянуть на него новыми глазами, глазами духа. Крайон. Скажите, что это был лишь эпизод в игре. Лишь некий опыт, через который нужно было пройти, чтобы лучше узнать себя и свои возможности. Это был урок, который вы прошли. И который не прошел напрасно. Если бы не это, вы бы не стали тем, кем стали. Но теперь не следует тратить на это слишком много переживаний. Дорогие, поверьте, оно того не стоит. В вашей жизни имеет настоящее значение лишь одно. То, что вы – Божественный Дух, получающий опыт – в человеческом облике на планете Земля. Вы ангел, вы Божественный, и это единственное, чему стоит придавать значение. Тот опыт давно прошел, и в ваших силах сделать так, чтобы он не оставил по себе печальных зарубок, а лишь помог вам стать сильнее. Скажите себе, что тогда вы были лишь в начале пути, и те таланты и возможности, еще не были готовы к реализации. А теперь они готовы, и вы можете почувствовать это. Выразите намерение дорогие, на их осуществление. Будьте готовы к тому, что вам представится возможность для этого. Перед вами будут возникать шансы, будут появляться открытые двери. Не испугайтесь, дорогие. Ваш прошлый опыт – может заставить вас отпрянуть от этих дверей. Сделайте над собой усилия, чтобы все же войти в них и не упустить этот шанс. За этими дверями вас ждет нечто новое и столь прекрасное, о чем вы боялись мечтать. Вы увидите, дорогие, какое это время, время осуществления самых невозможных желаний, Время реализации той сокровенной мечты, которую вы уже считали неосуществимой. И не важно, сколько вам лет. Для Духа никогда ничего не поздно. Дух лучше знает, когда дать вам ту или иную возможность. Он дает их вам, когда вы готовы. Пожалуйста, не останавливайте себя сами словами о том, что вам уже поздно или вы не готовы. Вы готовы, дорогие, вы готовы к тому прекрасному, чего вы очень долго ждали и уже не надеялись дождаться. Пора расстаться со страхом самореализации. Пусть не остановит вас и такой привычный в старых энергиях страх перед самореализацией. Раньше вы подсознательно могли выбирать в жизни те пути, на которых вас не ждет успех. Именно из-за страха перед успехом, из-за страха выделиться на фоне других, самореализация всегда была связана для вас с риском. Это риск ошибиться, потерпеть поражение, быть непонятым и отвергнутым. Дорогие, времена изменились, и теперь в самораскрытии уже нет прежнего риска. Оглянитесь по сторонам, и вы увидите, что все больше людей отваживаются проявлять себя, иногда с самой неожиданной стороны, и общество все спокойнее относится к этому. Если раньше отважившихся стать непохожими на других объявляли выскочками, то теперь право на непохожесть заслуживает каждый, и никто никого не изгонит из общества только за то, что насмелился вести себя так, как ему хочется. И насмешки, и критика уже потеряли свою остроту. Они не жалят так больно, как прежде, просто потому, что сами критикующие уже не обладают прежней силой. Вселенная на стороне тех, кто не боится самореализации, а не на стороне тех, кто им мешает. Крайон. Дорогие, доверяйте своему духу, он подведет вас к нужным дверям и мягко подтолкнет вас к тому, чтобы вы вошли в них и обрели то, что будет лучшим для вас. Если вы чувствуете такие подталкивания, пусть вас не остановят никакие страхи, ни страх перед провалом, ни страх перед успехом не страх перед чужим мнением или насмешками. Дорогие, когда Дух хочет реализоваться через вас, все препятствия становятся смешными. То, что, может, вас сейчас страшит и останавливает, будет преодолено вами с легкостью, так что вы сами посмеетесь потом над своими страхами. Так не дайте им воли над собой, если не хотите упустить Нечто прекрасное в вашей жизни. Такое прекрасное, чего у вас еще не было. Имейте в виду, дух вас ни к чему не принуждает. Дух не заставляет вас открывать двери, к которым он подводит. Если вы решите не входить в эти двери, ваш выбор все равно будет почитаемым. Это не осуждается, дорогие. Вы сами хозяева своей судьбы. И если вы решите отвернуться от удачи, вас никто за это не будет укорять. Более того, Дух предоставит вам новые шансы. Дух хочет, чтобы вы были счастливы. Может быть, вы тоже этого хотите? Тогда выбирайте то, что для вас лучше, и не отворачивайтесь от счастливых шансов. Вам больше незачем бояться просветления. И еще об одном страхе хочу я поговорить, о том страхе, что преследовал вас тысячелетиями. Это страх идти путем света, страх перед просветлением, а значит страх перед ростом и развитием, страх перед эволюцией. Во многих из вас еще жив этот остаточный страх, даже при том, что вы уже давно идете путем просветления. И все же вы опасаетесь открыто являть себя миру. Опасаетесь, что кто-то увидит происходящие с вами перемены. Поэтому некоторые из вас выбирают теневую самореализацию. Хотите самореализоваться, но так, чтобы этого никто не заметил. Но, дорогие, так не бывает. Да, до поры до времени внутри вас идут скрытые процессы, незаметные окружающим. Все изменения начинаются изнутри, это закон. Но рано или поздно происшедшие с вами перемены начнут давать плоды. Люди увидят, что вы обрели новые возможности. Более того, люди заинтересуются, как вам это удалось. Люди начнут задавать вам вопросы. Люди попросят, чтобы вы их тоже этому научили. Людям захочется знать и видеть то, что вы делаете. Потому что все, что делает просветленный человек, все еще представляет собой нечто необычное и нечто очень притягательное. Поэтому вам не удастся вечно прятаться. Крайон. Будьте готовы к этому. Ваш страх. Понятен и неосуждаем. Когда большинство человечества пребывало во тьме, просветленным и в самом деле было быть опасно. О, дорогие, мы знаем все, через что вам пришлось пройти. В прошлых воплощениях вам пришлось страдать из-за того, что вы осмелились искать пути к Богу. Вас отвергали и изгоняли. В вас видели опасность, вас даже убивали. А все потому, что вы уже давно несете в себе зерно свободы. Той свободы, которой боялись люди, пытавшиеся сконцентрировать всю власть в своих руках и подчинить себе других. А вы несли в себе потенциал освобождения, ибо тот, кто нашел Бога в себе, уже не может быть порабощен никем и ничем. Он свободен, и он несет свободу другим. Дорогие, вот как велика ваша миссия. И теперь позвольте вас заверить, что вам уже ничего не грозит. Почему? Потому что вы победили, вы привели землю к просветлению. Это благодаря вам открываются глаза у всего человечества. Вы знаете, что по-настоящему – Неверующих людей, атеистов, осталось на земле всего лишь несколько процентов. Огромное большинство людей уже знают о существовании Бога, хотя не все еще готовы говорить об этом. Свет победил, вот что это значит. И просветленных уже никто не будет преследовать. У ваших преследователей уже нет сил на это. Правда на вашей стороне, и весь мир уже знает об этом. А потому вам нечего бояться. Оставьте прошлому его страхи. В вашем настоящем их уже нет и быть не может. Земной рай уже близок, дорогие. Главное, что он уже дал ростки в душах огромного множества людей, а значит неминуемо его проявление в материальной реальности. И это произойдет скоро, дорогие, да будет так, с любовью к район. Упражнение. Возвращение к себе. Останьтесь наедине с собой в спокойной обстановке. Направьте внимание внутрь себя. Обратитесь к себе с теплом, заботой и любовью. Представьте, что где-то в глубине вашей души есть искра вашего подлинного «я». У вас есть ваш дух, ваше божественное Я, которое одновременно и вы, и больше, чем вы. Вы можете чувствовать его и быть в контакте с ним, но в вашем земном воплощении оно не может проявиться полностью. Проявляются лишь отдельные искорки. Это то, что может воплотиться в конкретных материальных формах. Это ваши таланты и способности – особенности вашей личности, вашего поведения, отражающие Бога в вас. Чем больше вы позволяете реализоваться таким искоркам, тем больше божественности вы несете через себя на землю. Представьте, что в глубине души у вас есть такая нереализованная искорка или множество искор. Они отражают ваше божественное «я», но это пока никак не проявляется в материальном мире. Это только потенциал, это та часть вас, с которой вы еще не встретились, которую вы не знаете. Обратитесь к этой искорке и попробуйте понять, что она содержит в себе. Это или какой-то нереализованный талант, или давняя мечта, или еще что-то, что вы по каким-то причинам не выпускаете наружу. Обращаясь к себе с любовью, скажите, что пора это сделать, что теперь вам нечего бояться, что пришло время раскрыться вашей скрытой индивидуальности, тому настоящему, что присутствует в вас. Скажите вслух, я возвращаюсь к самому себе. Я даю себе право быть собой и раскрыть то настоящее, что живет во мне. Почувствуйте глубокую внутреннюю связь с самим собой. Вы полностью присутствуете в своем теле, и каждая ваша клетка поет «это я». Если вы сразу не поймете, какой скрытый талант есть у вас, все равно почувствуйте, как что-то внутри вас воссоединяется, обретает единство, как будто вы нашли потерянную часть себя. Через некоторое время ваши скрытые возможности обязательно дадут о себе знать. Упражнение. Освобождение от прошлого негативного опыта. В спокойной обстановке, наедине с собой, обратитесь к себе, к своему божественному Я и попросите окутать вас любовью и дать защиту. Вспомните прошлый опыт когда вам не удалось осуществить мечту или реализовать какие-то способности. Если вы будете смотреть на эти ситуации глазами Бога, они не будут восприниматься болезненно. Смотрите на них нейтрально, как на опыт, который был уместен в то время и в том месте. Но это не значит, что этот опыт должен продолжать влиять на вас всю жизнь. Мысленно направьте той ситуации поток энергии, божественной любви и света. Скажите, что вы прощаете и отпускаете этот опыт. Поблагодарите ту ситуацию за уроки, данные вам. Они тогда были нужны вам, чтобы направить вас на путь просветления. И теперь, когда вы на этом пути, прошлый опыт вам больше не нужен». Вы можете освободиться от его влияния. Представьте, как ситуации прошлого растворяются, исчезают в ослепительные вспышки божественного света. Затем нарисуйте себе картину, как те же самые попытки заканчиваются грандиозным успехом. Представьте, что вы снова делаете то, что хотели сделать тогда, и теперь у вас все получается. Скажите себе. Так и должно быть, теперь я пришел к Богу и изменился. И у меня появились новые возможности, которые готовы осуществиться. Да будет так. Представляйте картину вашего успеха, пока она не начнет вызывать у вас приятные предчувствия. Упражнение «Освобождение от страха перед самореализацией». Неудивительно, что у нас есть страхи перед самореализацией и даже успехом, ведь это требует усилий и налагает ответственность. Кроме того, мы можем потерпеть неудачу, и многие люди просто не знают, в состоянии ли они ее пережить. Часто человек отказывается от успеха, только бы избежать риска неудачи. Крайон предлагает нам смотреть и на успех, и на неудачу, как на игровые ситуации. Мы пришли на землю играть и получать опыт. Опыт можно извлекать из любых ситуаций, и в этом смысле успехи и неудачи равны. А иногда одно невозможно без другого. Оглянитесь на свои прошлые неудачи и скажите. Это просто ступень к моему успеху. Затем скажите себе, сама реализация это главное, ради чего Дух пришел на землю, и все пути, ведущие к ней, хороши. Удачи и неудачи на этом пути одинаково важны. Представьте, что Дух окутал вас любовью и создал для вас пространство безопасности. Закройте глаза и нарисуйте себе картину вашего успеха. Представьте, что вы реализовали все свои таланты и способности. Скажите себе, что самореализация – это прекрасно, и в ней нет ничего страшного или опасного. Упражнение. Освобождение от страха перед чужим мнением. Загляните в себя и проверьте, нет ли у вас страха перед самореализацией из-за того, что вы опасаетесь чьего-то осуждения или насмешек, или просто боитесь, что о вас плохо подумают или вы кому-то не понравитесь. Представьте, что отождествляете себя с духом. Теперь вы – божественное существо, могущественное и неуязвимое. Представьте, что вы находитесь в божественном доме и оттуда смотрите на свои страхи и опасения – глазами Духа. Пусть в вашем взгляде будет сострадание и любовь к самому себе. Напомните себе, что вы любимы Богом, и на фоне этой любви чьи-либо мнения просто не имеют никакого значения. Представьте, что смотрите с любовью и состраданием на тех людей, чьего мнение вы опасаетесь. Вы принимаете их вместе с их мнениями как одно из проявлений реальности, не лучше и не хуже любого другого. Скажите им спасибо за их мнение и напомните себе, что вы имеете право просто не брать это мнение в расчет и можете вести себя так, будто к вам это не имеет никакого отношения. Вы знаете, кто вы есть. Вы знаете, что вы любимы, Это делает вас неуязвимым для чужих мнений. Представьте, что вы направляете энергию божественной любви на эти страхи, и они медленно тают, а затем растворяются. Упражнение. Освобождение от страха просветления. В спокойной обстановке, наедине с собой мысленно соединитесь с вашим божественным центром И отождествите себя с духом. Представьте, как энергии духа создают вокруг вас пространство, залитое золотистым или белым сиянием. Сделайте его комфортным по размеру. Это пространство может быть и небольшим коконом, и размером с комнату или даже больше. Главное, чтобы вам было там уютно и комфортно, чтобы вы чувствовали себя в безопасности. Скажите себе, я в пространстве просветления. Просветление – это безопасно. Идти к свету – это безопасно. Возвращаться к Богу – это безопасно. Повторите эти слова вслух еще раз, глядя на свое отражение в зеркале.